Глава 25. На задворках офицерского клуба госпожи Снасилкиной 6, посреди громадной и утоптанной мусорной кучи, кроме доулянтов, находилась ещё целая группа злых и пьяных офицеров, а также гусаров и поклонниц барона фон Хориса. Перед одетом у Хорисам поручику Бегемотову страшно хотелось закурить. но у него была только солдатская махорка, а он опасался, что барон курит исключительно турецкий табак. Да и к тому же об этом все знают. Можно было стрельнуть пару голландских сигар у Адамсона, но подойти ближе и поздороваться с ним поручик тоже не решался. Неприятный голос барона был хорошо известен не только в Отсосовске, но и в ставке главнокомандующего. Бегемотов опасался разоблачения. С досадой он подошёл к разваливающимся стенам клуба и стал мочиться. В 9 вечера судья Усказадов наконец-то приступил к раздаче оружия. Поручик Адамсон получил ржавую шпагу без эфеса, которую тут же приступил чистить, втыкая её по рукоять в навозную кучу. Бегемотов уже достал шестиствольный дуэльный пистолет без ударника, но зато с полупудовой рукояткой. По свистку судьи Доилянты стали стремительно орудовать выданными инструментами, причём Бегемотов использовал свой пистолет в качестве кувалды. Он махал им столь активно, что повредил в который раз пах Неосторожно стоявшего рядом ротмистра Яйцева, Адамсон едва успевал уворачиваться и вскоре оказался у самой стены клуба. В критический момент дуэлянты одновременно замахнулись своими страшными орудиями, при этом Адамсон ударил шпагой и расколол бутылку сидра, которую тянул из горла наблюдавший за схваткой адмирал Нахимович. Бегемотав же, потеряв от своего размаха равновесие, упал в навозную кучу, хотя и начал делать судорожные попытки выбраться. Здесь его мог изловить Адамсон, но старенький адмирал, обидевшись на последнего, крикнул что-то грозное и засадил поручику Адамсону по глазнице. Так началась всеобщая драка. Озверевший от обилия запаха бегемотов выбрался на свободу и врезался в толпу, размахивая во все стороны своим страшным пистолетом. Из клуба пыли и навозных брызг бежали, стараясь не опоздать к мордобитию, гусары имперского штрафного полка, на бегу отстегивая портупеи и наматывая на руку ремни. На крыше отсосовской водонапорной башни неспешно появился местный художник-баталист Массонов-Кольцман. Расставив пошире ноги им Альберт, он углубился в создание нового полотна. Битва продолжалась целую вечность. Массонов уже оканчивал одиннадцатый эскиз, когда и этой вечности наметился конец. На бульваре появился Израиль Алексеевич Блин под руку с книжной Марией Терезой. Блин идёт. Послышался шорох среди офицеров. Все обмерли и отцепинев стали искать глазами столичную знаменитость. Где? По бульвару, закричал вдруг толстый в тазу у Скадавов и метнулся вслед за сердцеедом блином.